«Значит, Гейдрих хочет обойти на повороте Розенберга, а в деталях это обязан сделать для него и я. Сегодня же отправлю в наши французские и швейцарские резидентуры приказ отладить надежные контакты с китайцами», — сказал Шелленберг. «Только не торопитесь». В этом деле нельзя торопиться, чтобы не поставить в неловкое положение Рибентропа, если ему придется выслушивать жалобы адмирала Ошимы. Японцы великолепно работают, и они могут засечь ваши контакты. Попробуйте поискать китайцев в Париже, Швейцарии или Берлине, которые не были связаны с разведкой генералиссимуса». Попробуйте поискать среди китайской эмиграции. Знаете, это только нам кажется, что азиаты не обидчивы. Мне сдается комплекс самоутверждения... Гейдрих внезапно улыбнулся, глянув на Шелленберга, присущим куда как больше, чем европейцам. Когда подали чай, Гейдрих вдруг изменил тему. Хорошо бы к концу сегодняшнего дня укомплектовать группу Вейзенмайера, — сказал он. Подберите ему надежных людей, совершенно необязательно из славянского сектора. В Загребе будут нужны сильные люди, которые смогут отстаивать нашу точку зрения, а не утопии Розенберга или Рибентропа. Через два часа после того, как у Гейдриха кончился обед, оберштурмбаннфюрер Штирлиц из шестого отдела политической разведки был вызван к Шелленбергу и получил приказ явиться в распоряжение доктора Вейзенмайера. Напутствуя Штирлица, Вальтер Шелленберг сказал, «Штандартенфюрер Вейзенмайер — великолепный дипломат». Но как дипломат он может оказаться недостаточно решительным в критической ситуации. Вам надлежит всячески помогать ему. Если доктор Вейзенмайер поддастся колебаниям, окружите его заботой и немедленно снеситесь со мной. Я подскажу, как действовать. Ясно? Мне все ясно, ответил Штирлиц. Ну и хорошо. Улыбнулся Шелленберг. шаленберг мог говорить так с офицером низшего ранга о штандартенфюрере СС Вейденмайере, чиновнике особых поручений при рейхсминистре рибентропе только потому, что Вейденмайер не был сотрудником разведки, а лишь агентом, в то время как Штирлиц был его Шелленберга офицером, состоящим в штате шестого отдела СД.